«Сколько стоит человек? Какова цена человеческой жизни? Знать, сколько за тебя дают, все равно, что знать день своей смерти. За меня дают 20 миллионов долларов, это огромная сумма, и гораздо меньше, чем я думал. Я, наверное, один из самых дорогих людей в мире. Стоить так дорого и жить так дерьмово, вот уж несчастье. Если бы у меня были эти 20 миллионов, я знаю, что бы сделал». Отдал бы их целиком за свою прежнюю жизнь Когда я еще не стоил таких денег Что сделает с этой суммой человек Который всадит мне пулю в голову Вложит все в недвижимость И будет себе жить остаток жизни Припевающий на барбадах Все они так делают Самое смешное, что в прежней жизни Мне случалось заниматься парнями За чью голову давали большие деньги Как сегодня за мою Заняться у нас означает сделать так Чтобы этот самый парень уже не мог никому навредить «Я не был специалистом по устранению свидетелей, но ассистировал Хитману, наемному убийце, как говорят лохи, которому мои тогдашние шефы поручили укоротить стукача Харви Туцци. Контракт на 200 тысяч долларов – неслыханное дело. Несколько недель мы ломали голову, как помешать ему выйти со свидетельскими показаниями на большой жюри, а я вам говорю про то время, когда ФБР еще не прошерстило все сценарии событий по части охраны раскаявшихся, перевербованных, Но и задали мы жару кретинам-федеральщикам. Только про это долго рассказывать. Контракт на меня лично представляет сто раз больше денег, чем премия за этого сучару Туцци. Представьте себе на минуту, что вас выставили под дуло лучших парней из организованной преступности, самых решительных убийц, высочайших профессионалов, которые притаились на каждом перекрестке. Я должен дико трусить. Честно говоря, в глубине души мне это... Лстит. Магги, сделай мне чай. Фред заорал со своей веранды так громко, что разбудил маловиту. Та зарычала и тут же уснула снова. Услышала его и магги, но не бросилась исполнять приказ, а осталась в спальне у телевизора. Оскорбленный тем, что она не отвечает, Фред оставил пишущую машинку, рискуя упустить вдохновение. Ты что, не слышала? Маги, лежавшая на кровати, приостановила кассету. Вторжение мужа пришлось на решающий момент мелодрамы. Только не надо изображать со мной итальянского мужа, ладно? Но я же работаю, детка. При слове «работа» магия едва сдержала раздражение, постепенно нараставшее в ней со дня, когда они поселились в шалоне, месяц назад. Можно узнать, что ты там вытворяешь с этой пишущей машинкой? Я пишу. Не морочь мне голову, Джованни. Она называла его настоящим именем в редчайшие случаи большой близости или большого раздражения. Пусть расскажет, что он там вытворяет на веранде с 9 утра, склоняясь над пластмассовой рухлядью. Пусть отчитается перед близкими, что эта засрочная работа порождает в нем такую необычайную прыть и блаженную рассеянность. Перед соседями можешь прикидываться, кем хочешь, а меня с детьми избавь, пожалуйста. Договорю да тебе, я пишу, черт тебя подери. Да ты едва умеешь читать. Ты не в состоянии написать ни фразы из того, что произносишь. Сосед из пятого дома объявил мне, что ты, видите ли, рожаешь опус про высадку союзников. Мне пришлось подтвердить, как дури, высадка союзников. Да ты не знаешь, кто такой был Эйзенхауэр. Да плевать мне на эту хреновую высадку, маги. Я другое пишу. И что же, позвольте спросить. Мои воспоминания. При этой фразе магия поняла, что зло победило. Она знала своего мужа всю жизнь и что-то подсказывало ей, что муж ее не тот, кого она еще месяц назад понимала по малейшей интонации, по самому укромному жесту. Однако Фред не лгал. Не заботясь о хронологии, повинуясь душевному порыву, он возвращался к самому счастливому периоду своей жизни – 30 годам, проведенном внутри нью-йоркской мафии. И к самому болезненному, своему раскаянию. После четырех лет слежки капитану ФБР Томасу Квинтильяне удалось загнать в угол главаря клана Джованни Мансони и заставить его дать показания на процессе, который привел к падению трех самых крупных мафиозов или капо, которые контролировали Восточное побережье. В их числе фигурировал Дон Мимина, капо де Тути Капи, верховный главарь пяти семей Нью-Йорка. Затем шел так называемый период программы «Витнес-секьюрити», или сокращенно «Витсек», проклятой системы защиты свидетелей, призванной, так сказать, уберечь раскаявшихся от возмездия со стороны структур организованной преступности. Вновь пережить самые жалкие часы своего существования, наверное, и есть расплата тому, кто задумал писать свои воспоминания. Фред намерен был выбить каждую букву каждого запретного слова, Сдать, настучать, продать друзей, самых старых обречь на сроки в десять раз превышавшие их возраст и в тысячу раз число оставшихся им лет жизни. Дон Лемина получил срок в 351 год. Загадочная цифра для всех, включая квинтильяне. Фред не собирался сглаживать углы. Он выскажет все на чистоту. Тут на него можно было положиться. Он никогда и ничего не делал наполовину. Раньше, когда ему поручали убрать неудобного человека, он делал так, что не оставалось ни единого идентифицируемого куска тела, а когда брал под контроль территорию, не оставлял без Дани ни единого торговца, будь он хоть старик, торговавший зонтиками из-под полы. В его рассказе самое тяжелое было мысленно пережить те два года, пока шел процесс, полнейшее безумие, когда он под прикрытием полиции менял отели каждые четыре дня, а свидания с детьми разрешались раз в месяц, пока в одно памятное утро он не встал перед всей Америкой, не поднял правую руку и не произнес клятву. Прежде чем подойти к этому эпизоду, ему надо было воскресить хрупкие воспоминания, нащупать лучшее в своей жизни, прекрасные годы юности, свои первые стволы, боевую учебу, официальное вхождение в братство Коза Ностра. Благословенная пора, когда все было впереди, и когда он голыми руками убил бы всякого, кто сказал бы, что он однажды предаст. Квинтильяне считает, что писатель – неплохая идея. Том Квинтильяне – извечный враг, и тем не менее уже 10 лет подряд лично отвечающий за безопасность семейства Блейков, дал добро. Любой человек, проживающий под надзором, рано или поздно привлекает любопытство соседей. Это было известно по опыту – Фреду надо было как-то объяснить свой сидящий образ жизни жителям побережья Ла-Манша. «Мне тоже идея казалась неплохой, пока ты не стал строить из себя чертового писателя». И действительно, теперь вся округа знала, что у них поселился американский писатель, который работает над масштабным полотном о высадке союзников. Слава жены писателя не приносила магии ни малейшей выгоды. Наоборот, она чувствовала, что выдумку Фреда вскоре придется расхлебывать ей самой – Не говоря про Белль и Уоррена, которые в школьных досье поставили прочерк в графе «Профессия родителей». Они бы с гораздо большей охотой объявили товарищам и всему преподавательскому коллективу, что их отец – макетчик или европейский корреспондент американского журнала для рыболовов, что угодно, лишь бы оно не вызывало настоящего любопытства. Внезапно проклюнувшееся литературное призвание отца, несомненно, грозило стать источником осложнений. «Не мог найти профессию поскромнее», — снова заговорила маги. «Дизайнер? Как в ткань «Это была твоя блестящая идея. Все так и лезли ко мне с расспросами, как устроить бассейн или выбрать печь для пиццы». Тысячи раз они заводили эту беседу, и тысячи раз едва не вцеплялись друг другу в глотки. Она возлагала на Фреда и основания ответственность за их бесконечные переезды, за неспособность прижиться хоть где-нибудь. Мало того, что он загнал их в ссылку в Европу, Фред и в Париже сумел отличиться сразу же после приезда. Привыкший жить с полными карманами денег на мелкие расходы, он вбил себе в голову, что план Витсек не позволяет ему вести приличное существование. Ему, свидетелю высшего разряда, который завалил самых крупных воротил, навязывать стиль жизни третисортного головореза, не на такого напали». Поскольку Квентильяни не согласился улучшить его содержание, Фред купил в кредит гигантский морозильник и запихал в него кучу роскошных продуктов, оплаченных липовыми чеками и перепроданных затем соседям в доме, где он жил, он сумел выдать себя за представителя оптовой фирмы по торговле замороженными продуктами, способного продавать омаров поштучно, но по ценам вне всякой конкуренции. Спекуляция была настолько необычна и непредсказуема, И вместе с тем настолько замаскировано, что агенты ФБР узнали о ней только после рекламации со стороны банка. Том Квентильяне, главный специалист по прикрытию свидетелей, сумел не поддаться на угрозы, устранить все возможные контакты с мафиозными кругами, сохранить в секрете новое место дислокации Блейков, даже от некоторых руководителей своей службы. Он предусмотрел все, кроме перемещения партий ракообразных во втором округе Парижа, в номере 97, по улице Сен-Фиакар, в жилом комплексе Сен-Фиакар. Тома оскорбила такое мелочное извращение режима охраны свидетелей. Идти на такой риск, когда ты окружен такими исключительными мерами предосторожности, вплоть до того, что стал первым переселенным свидетелем, свидетельствовало одновременно и о несознательности, и о неблагодарности Фреда. Пришлось покинуть Париж и переехать в маленький городок на Лазурном берегу. Фред понял, что ядро пронеслось совсем близко и, в конце концов, присмирел. За три года Блейки сумели слиться с фоном. В Кань дети наверстали упущенное в школе, магия училась на заочном, а Фред проводил дни на пляже. Летом купался, зимой гулял в одиночестве, если не считать следившего за ним издали агента Квинтельяне. В эти долгие часы одиночества Он вновь и вновь перебирал в уме все этапы, приведшие его туда. Все эти странные разветвления судьбы, о которых стоило бы, думал он, когда-нибудь рассказать. Вечером ему случалось присоединиться к компании в Бестро, чтобы сыграть в карты, попивая патис. Пока не случилось, это недоброй памяти партия Белота. В тот день партнером вздумался рассказывать про свою жизнь. Мелкие несчастья... И маленькие профессиональные победы вроде прибавки жалования, круиза, организованного конторой, повышения в должности. Немного захмелев, они стали потрунивать над молчавшим Фредом, американским дизайнером, беззлобно высмеивая его очевидное безделье. Единственные сооружения, в которых он был замечен, были замки на песке. Фред молча терпел, и его молчание поощряло их саркастическим замечанием. Поздно вечером, доведенный до ручки, он сорвался. Он, Фред, никогда не дожидался от шефов ни положительных отметок, ни ударов линейкой. Он выстроил свою империю собственными руками и правил там безраздельно. Он бросал войска в бой, он заставлял дрожать сильных мира сего, и он любил свою жизнь. Жизнь, которую толком вообще никому не понять, а уж тем более всяким засранцам из бестро». После его стремительного отъезда в Нормандию в этом маленьком квартале Кансюр мэр прошел слух, что американец вернулся на родину лечить нервы. Тут они все от меня отцепятся, маги, к писателям не цепляются. После этой фразы она вышла из комнаты и громко хлопнула дверью, твердо намереваясь не цепляться к нему до самой смерти.